Рассказ Сергея Буридамова «Злая судьба полковника Давыдова» читает Григорий Родственников. «Просыпайся!» Давыдов открыл глаза. В висках стучал, во рту чувствовался куривку с желчи. Он ненавидел этот голос. Старик хотел умереть и знал, что скоро это случится. Но сдохнуть здесь и сейчас...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 Роман почувствовал давно забытое чувство счастья, которое волной прошло по его неживому телу. Лежащий на земле довыдов закрыл глаза и перекрестился. — Давай уже! — пора мне на дембель. Роман с омерзением посмотрел на него, затем откусил себе запястье и насильно выжил в рот старика полстакана вампирской крови. — Никуда ты не пойдешь, старая сволочь! С ненавистью сказал он. Вы слушали рассказ Сергея Буридамова «Злая судьба полковника Давыдова». Читал Григорий Ростенников. Музыкальное оформление и звукорежиссура Григорий Кабанов. 2015 год.